Космические сроки переустройства мира. Роль культуры в духовном развитии человечества. 12 октября 1952. Космические сроки не так легко понимать, ибо они связаны с событиями на земном плане и зависят от соборной человеческой воли, которая может накренить чашу весов судьбы нашей планеты в сторону рушения. Катастрофа и переустройство мировое неизбежны, но они могут быть задержаны или ускорены и даже оявиться на значительном ослаблении и сокращении пределов пространства сужденного. Так самая страшная катастрофа могла произойти в 1949 году, но до сих пор удавалось отодвигать ее, и яро она будет еще отодвинута на 54-й год. Но срок этот уже предельный, и вопрос лишь в том, сумеет ли наше человечество одуматься и сдержать свои недостойные инстинкты и тем уменьшить размеры грозного бедствия. Имеются уже данные на то, что сознание народов продвинулась в сторону мира и понимания нелепости войны и значения рушения культуры из-за уничтожения носителей ее. Культура страшно упала во всех странах и продолжает быстро катиться под гору. В страстно поредевших культурных и интеллигентных слоях населения раздается один вопль «Спасите культуру!». Многие дисциплины науки – С таким трудом поддерживаемые в тяжкие годы войн и смут народных вымирают окончательно за отсутствием интереса к ним среди огрубевшего населения. Но сколько времени и страстных усилий придется затратить, чтобы хоть отчасти восстановить их? Но многое уже утрачено и безвозвратно. Человечество не может превратиться в роботов цивилизации. оно не просуществует и нескольких столетий. Высшие центры жизни замолкнут и оявятся на отмирании лучших способностей к прогрессу нашего внутреннего существа. Должна осознать, что без корней и основ ничто стоять не может, потому основы культуры — гуманизма должны быть охраняемы в первую очередь в каждой стране, которая хочет жить и процветать. И так судьбы многих стран, а может быть и существование всей планеты в руках самого человечества. Неужели настолько обезумели, что не осознаем грозного момента, вставшего перед нами в виде многих предупреждений и атмосферных колебаний? Стихии Приведенные в действие атмосферными колебаниями могут уничтожить целые цветущие материки. Правда, они же могут поднять с дна океанов новые земли с новыми возможностями. Но сколько незаменимого уйдет безвозвратно. Будем осторожны с вызыванием колебаний и прорывов в атмосфере, окружающей нашу Землю как бы защитную сетью от многих пространственных случайностей и неожиданных посетителей в виде гигантских болидов или конгломератов ядовитейших газов, которые могут отравить все живущее. Знаем ли мы, сколько таких ярых неожиданностей было и еще будет отодвинуто нашими охранителями? Но не следует ли и нам, уявить им посильную помощь в этой самоотверженной работе. Пора бы человечеству нашему осознать ту гигантскую дозорную и охранную работу, которая проводится неусыпно и неукоснительно нашими великими охранителями. Уже на протяжении столетий они бьют в набат и предупреждают о грозящих нам бедствиях. Если наше сознание не просветится в смысле общей человечности и неотложности проведения кооперации народов вместо насаждения растоления и ничем не оправдываемой вражды и захвата власти. Всякие порабощения и завоевания во всех областях жизни должны кануть в лету.